Глава 24, в которой автор незатейливо философствует на тему антропологии, и живописи, а потом ставит в повествовании знак многоточия. Говорят, что веков 600 тому назад, спасаясь от неизвестной напасти, люди мигрировали из Африки в Азию, оттуда в Европу, Австралию и Америку, а потом стали бежать. С тех пор нет-нет да и дернется в страхе тот или иной народ — а другой повернется лицом к своему страху и, увидев в нем собственное отражение, попытается разобраться в себе, но по-крупному. Ничего не меняется, почти ничего не меняется. И все так же тлеют рядом с отпетой по всем канонам Анной Михайловной останки самоубийцы Александрова, того самого, что родился 7 января, и белый халат какой-то другой женщины, уж не Фоминской, мелькает сквозь сумерки меж деревьев около Евмы, и маленький мальчик на переднем плане одной из картин постаревшего Валька вечно закрывает от зрителя костылем своего одноногого ветерана-отца, сутулившегося со стопкой в руках за столом деревенской хибары. А на другом полотне два влюбленных подростка, горбатенькие мальчик и девочка, грустно ковыляют на костылях в сторону друг друга. На третьем замерла морячка, красивая русская женщина-лейтенант, с огромными темными глазами и орденом мужества на гимнастерке, уверенно бьющая в невидимого врага из заменного пистолета в своей единственной правой руке.